Благодарности Пару лет назад я начала путешествие во тьму вместе с девочкой, у которой на то время еще не было имени. Мне повезло быть знакомой с людьми, которые поддерживали меня и подбадривали на каждом шагу. Команда наука Самое забавное в трюке Алины с преломлением света то, что это один из некоторых научных фактов, которые упоминаются в этих книгах. В нашем мире он называется эффект плаща невидимки, что в высшей степени меня радует. Погуглите и приготовьтесь взорвать себе мозг. Эту идею предложил мне Питер Байпренг и Томико Яна, названа в честь его дочери Айрис Томико Харпер Сейко, обещая, твоё имя будет в следующей книге. Также хотелось бы поблагодарить жену Питера Мишель Тихару, мою любимую подругу и прекрасную писательницу. Когда Генри Холд выкупил трилогию Греши, я танцевала на её кухне. Это не эпифемизм. Огромная благодарность Джону Уильямсу за искру идеи, которая привела к акустическому покрову. Команда Словаблодов Мы с Ноем Уиллером спорили из-за названий, сблизились из-за книг и сдружились из-за кляцек. Спасибо, что превратил этот тяжкий труд в веселье. Также огромное спасибо Джону Егеду, Джин Фейвелл, Лауре Годвин, Ангусу Килику, Элизабет Фиттиан, Люси Дель Прайор, Эйприл Варт, Ричью Диасу, Элисон Верость, неугомонно терпеливой Молли Брюле и замечательной Ксении Винницкой с Кейтлин Свинни, которые сделали все возможное, чтобы продвинуть трилогию в интернете. Еще хотелось бы выразить особую благодарность Веронике Рот, Джону Пикассио, Майклу Скотту, Лорен де Стефано и Рику Риордано за то, что были так добры ко мне и этим книгам. Команда New Leaf. Спасибо Джоанне Волюб, гениальному агенту и замечательной подруге. В особенности за то, что напугала меня до чертиков в номере отеля в Белфасте. Спасибо Кейтлин Ортис, что сделала грешей международной серии и что терпела мой абсурдный подход к договорам и планируемым поездкам. Поэ Шебезиано за то, что смеялся над моими дурацкими шутками и помогала свои дебри Голливуда. А ещё Даниэль Бартель и Джейд Темперли, за то, что пошли на баррикады, вооружившись изяществом и хорошим юмором. Команда крутых дамочек. Морган Фахи была замечательной читательницей, составляла мне компанию в ночных чатах, а ещё веселила по электронной почте. Спасибо, что столько раз не давала Леёре прыгнуть с обрыва. Сара Мисл, помогла мне со многими сюжетными трудностями, и я никогда не забуду наш бункер-чат в новогоднюю ночь в Sky Mall. Кейт, Гафар, Ака императрица Свега, Ака мастер-фабрикатор, Ака мисс всезнайка. Не знаю, что бы я без тебя делала в качестве заговорщицы и наперсницы. При много благодарности Синди Пон, Мари Рудкоски, а. Робин Вассерман, Эми Кауфман, Дженнифер Раш, Сари Риз Бреннон, Кассандре Клэр и Мэри Лю за поддержку, сплетни и вдохновение, а также Эми Лейбурн, Джессики Броди и Анни Бэнкс. У меня такое впечатление, что мы вместе побывали в летнем лагере или же на войне, и я наслаждалась каждой минутой. Особая благодарность Холли Блэк, которая сломала меня и построила заново за время поездки на такси. Народ, эта женщина всемогущая. Это так, к слову. Команда Лос-Анджелес. Выражаю огромную любовь и благодарность Рейт и Джади, Остину Уилкину и Рейчел Тежаде с YouTube канала Ака лиги непостижимого веселья. Дэвид и Эрин Питерсон, моя любимая могущественная парочка. Спасибо, что так щедро делились своим временем и талантом. Рэйчел Мартин готовит чертовски классные энергетические булочки, а Робин Бейкен именно та женщина, которой следует довериться, когда дело касается правосудия. Джимми Фримен олавыл меня добротой, подбадриванием и своим гостеприимством. Гретхен Макнайл была мне изумительной соседкой по комнате на конвенциях, и как для такой Марианны давала удивительно хорошие советы. Огромные благодарности Дену Брауну, Брендену Харви, Лиз Гамильтон, Джошу Каменский, Хизер Джой и малышке Фиби, Арану Уилсону и Лауре Рэтче. Майклу Песо, абсурдно крутой крестене Стрейн, Роми Картьеру, Трейси Тейлер, Лорен Месси, Мэл Кейн, Майклу Ди Мартино и Курту Матилла, который заново подсадил меня на комиксы. Брей Фарвол. Ты не живёшь в Лос-Анджелесе, но ни в какую другую категорию не вписываешься. Негодяй. Команда промоутеров. Огромное спасибо библиотекарям, преподавателям, блогерам и книготорговцам, которые помогли этим книгам найти своих читателей, и, как обычно, лучи любви братству без знамён, которые приняли меня в один из самых добрых и щедрых фандамов. А ещё Они устраивают лучшие вечеринки. Некоторые люди начали поддерживать трилогию Гришей за Агдя. Им необходимо воздать должное. И Рен Кох, которая изменила мой взгляд на собственных персонажей. Кире, Ака, даже часть тебя любила его, которая начала рано и часто продвигать серию. Замечательным дамам из армии Гришей, Эмили Пёрсел, Лауре Мальдонадо, Елене, Лауре и Кайре, а также Медалин Мишо, которая задаёт лучшие вопросы. Есть ещё много людей, которые создавали арты, фанмиксы, фанфики, болтали со мной, вдохновляли и заставляли двигаться дальше. Спасибо, что сделали это путешествие таким волшебным. Команда Семья. Кристин, Сэм, Райан, Эмили. Ребята, я вас люблю. Шем, ты восхитительный художник, и лучший из всех людей, с кем можно было посмотреть на Нью-Йорк. И наконец, при много любви и благодарностей моей очаровательной, замечательной мамочке, которая плакала в нужных сценах и научилась свободно говорить на языке нарвалов. Конец книги.